«Старикан!» Утром стало рано, как будто кто-то локтем в бок толкнул. Тут же раздался звонок телефона, звонила Любаня, сказала, что дочка проснулась и есть попросила. Свеча сгорела полностью, даже огарка не осталась и восковых потёков. Благодарила меня и здоровье, желала и счастья, и денег, и пообещала, что на днях её муж заедет ко мне и привезёт всё, что нужно. Вышла из комнаты, Ирина сидела на кухне за столом и пила холодный чай со вчерашней заваркой. «Утро доброе. Ты чего так рано поднялась?» — спросила я ее. «Не спится что-то. Проснулась и все про подругу свою думала. Горько и обидно. Я к ней со всей душой жалела ее еще, а она вот так со мной. Не верю а что-то, что она мне гадости решила подстроить. Она грустно на меня посмотрела. «Ира, я же не утверждаю это. «Об этом не я говорю, а высшие силы. Хотя сама как хочешь, так и поступай. Я тебя вчера так и не посмотрела, не смогла, эти приперлись», — перевела я тему. Окинула Иру взглядом. «Пришлось настроиться, это тебе не первый раз, когда мухи над ее головой толпой кишели. Здесь все было чисто». Серый с розоватым оттенком кокон покрывал ее с головы до ног легкой вуалью. Став не только убрал все гадости, но и лег защитой на ее подбитое поле. «Хорошо, значит, не нужно будет ставить на нее защиту». «Иришка, все у тебя тут чистенько, никто к тебе не прицепился, дополнительной защиты не требуются», — сказала я и занялась чайником. «Слушай, а Виталик этот, он нормальный мужик?» — спросила она задумчиво. «Мужик нормальный, рукастый, нежадный, работает и зарабатывает неплохо, понимающий, ребенок у него от первого брака есть. Только есть у него один минус, выпить любит». хотя может он это от одиночества, не знаю. Виталька Нигулёна считает, что если ты с женщиной живёшь, то и смотреть налево не нужно. Надоело, разлюбил, разводись, не нужно тратить ни своё, ни чужое время. Он так со своей первой женой развелся. Только вот она его разлюбила, а не он её. Говорит, я же вижу, что её от моего вида выворачивает. Поговорили, выяснили всё, ну и разошлись. Он у меня вчера номер телефона спрашивал, задумчиво сказала она. а с мужем что-то решила. Вы ведь официально не разведены еще? Не простит он меня. Я бы на его месте не простила себя. Да ты знаешь, за эти полгода много чего произошло, и он ведь сразу от меня отвернулся. Еще и мама его, вечно мной недовольная, то одно я не так сделаю, то другое. Вечно у нее Ирка в попе виновата. У меня зарплата больше мужа, а по ее мнению я все равно на его шее сижу. Да и если она такое творить начала... то не успокоится, пока либо меня не загонит в гроб, либо сама не сляжет туда. Так что я отступлю. Сыну нужна нормальная и здоровая мама. Все это она говорила с легкой обидой. Ира, а ведь все твои обидчики наказаны. Свекровь руки вон обожгла. У Женьки сгорел. Начальник приступ словил сердечный. Кто там у тебя еще остался? Соседка, подружка? Ага, соседка у сына за границей застряла. Мелкие пакостники тоже в своем добре разгребаются. Ну вот и отлично. Ты больше на рожон не лезь. Добро свое на показ не выставляй. Меньше видят, меньше завидуют. Ладно, давай я сейчас к козам, а ты на стол накрывай, завтракать будем. Детей будить станем или пусть спят? Пусть дрыхнут. Сегодня выходной. Вышла во двор, а в беседке уже эти гаврики сидят, что-то обсуждают. «Агнета, слушай, у вас тут есть где спиннинги побросать?» — спросил Сергей. «Ой, я такой рыбак заядлый, все места тут с удочками уже облазала, всю рыбу переловила». «Где тут что, в душе не чаю. Интернет есть? Гугл в помощь!» — фыркнула я и пошла доить коз. Обратно иду, а стол в беседке уже накрыт. Тортики, пироги мои достали, остатки мяса разогрели. Ещё бутербродов с рыбкой и с колбасой понаделали. Красота одним словом. Мужички обсуждают, в какую сторону им лучше всего на рыбалку ехать. Детки наши сами проснулись, на запах и на шум вышли. Позавтракали, посуду помыли, убрали всё со стола. Дядьки нас звали с собой на рыбалку, только никто из нас не захотел. Накопали они себе червей, кукурузу в магазине купили, манки развели и рванули в дальние дали вперёд за приключениями. Ну а мы с Ириной остались дома. Предложила ей со мной на кладбище сходить, тетушек ведуней навестить. Около соседнего заброшенного дома разрослись кусты сирени. Выкопали небольшой молоденький кустик, взяли пятилитровку воды, старые просто не нарвали наследство бывшей хозяйки и отправились на кладбище уборкой заниматься. Зашли, поздоровались с хозяином и хозяйкой кладбища, Попросили показать, где похоронены ведуньи. Маргаритину могилку нашли сразу. Она свеженькая была. Убрались, поговорили дальше, пошли искать. Вторая могилка Оксанина была. Нашлась тоже быстро. Несмотря на то, что годы захоронения, 80 прошлого столетия, весьма ухожена, и памятник у нее стоит не старый. Видно, Маргарита Семеновна постаралась. Памятник новый ей исправила. С фото... На меня смотрела та самая женщина, что приходила ко мне во сне. Третья могила находилась не так далеко от захоронения второй ведуньи. Памятник старый, каменный, добротный, надгробье тоже хорошо сохранилось, а вот оградку не мешало бы обновить, да и засохший розовый куст придавал мрачности. Снова все помыли, поговорили, розу выкопали, новый куст сирени посадили. Казалось, что женщина с фотографией стала улыбаться как-то по-доброму. «Что, пришли ведьм помянуть? Пока вы о них помните, творят на земле они свои богопротивные дела!» Прокаркал позади старческий хриплый голос. Повернулись с Ириной на голос. На дорожке стоял неприятный старикан. Один глаз у него затянуло бельмом, второго практически не было видно из-за нависшей кожи и глубоких морщин. Узкая щель губ растянулась на лице, обнажив голые дёсны. Его голову покрывали редкие кустики волос, на голой черепушке виднелся витееватый шрам, старческая рука сжимала самодельную клюку, старик одет был в какие-то лохмотья. «Иди, дедушка, иди, куда шёл», — сказала ему Ирина. Дед что-то начал бубнить себе под нос, Слышались проклятия в сторону ведьминого рода. «Ну, вот кто бы говорил, у самого без за спиной, а еще других к разуму призывает», — буркнула я еле слышно. За дедом действительно стояло нечто в два с половиной метра высотой, черное, лохматое, морда козлиная, а пятак поросячий, рога витейватые, язык в пасти не держится. Ряд желтых зубов и парочка острых клыков, лапища огромные — Пальцы длинные, когти, как у зверя дикого. Пялится на нас желтыми глазищами, не мигая. Жуть-жуткое. В какой-то момент он понял, что я его вижу. Усмехнулся и так пальцем тык в ближайшее дерево. Повалился тополь на нас, того и гляди пришибет. Вот только уперся он, как будто в стену высокую. Через ограду могильную не переваливается. Стоит, облокотившись на нее. Вот, почти сто лет прошло. «А все охраняет своих сестер-ведьм!» Процедил дед и пошел в сторону выхода с кладбища. Повалилось дерево в другую сторону и рухнуло да рассыпалось, словно трухлявое оно было и жучками съеденное. Отвлеклись мы от старика, а когда глянули в ту сторону, куда он шел, так и след его простыл. Живой ли этот человек или мертвый был, никто не знает, да и знать это у меня нет желания. Поблагодарили мы хозяйку и хозяина кладбища, попрощались и пошли до дома. Тут и время обеда наступило. Не стали ничего выдумывать, решили доесть все, что осталось, да плюсом еще один салатик смастерить. Ирина решила сегодня домой ехать, чтобы спокойно выспаться, да со свежей головой на работу идти. Мужички с рыбалки неизвестно, когда приедут, да и нужны они больно, чтобы их ждать. Наболтались мы с ней, насмеялись, Вещи, привезенные ей, перемерила. Пару костюмов отложила и вернула. Сказала, что вот эти то точно продаж Договорились с ней созваниваться и списываться, при желании в гости друг к другу ездить. Обещала нос высоко не задирать, а с людьми быстро не сходиться и присматриваться долго. Проводила их с сыном на остановку, надавала с собой сыра домашнего, молока, козьего творога и яиц куриных. Пожелала удачной дороги и доброго пути, Ну и работы новой. Усадила их в автобус и направилась домой. Тут звонок на телефон. «Лапулечка, у вас там в деревне трактор есть?» Ласково так Серёжа спрашивает. «Ну есть, наверное, не знаю. Мне пока не нужен было что?» Удивилась я. «Да мы тут в трещину в степи угодили. Машина туда завалилась. Пытались вытолкать, так чицами туда не провалились». Стал он мне объяснять. «Ясно». — хихикнула я. — Чего смеешься? С трактором поможешь или нет? Слышно было, что он злится. — Вот как-то ты просишь странно, — усмехнулась я. — Ну, прости. Не знаю вот, что там теперь в машине сломалось. Вот и психую. Может, есть какие знакомые, чтобы насчет трактора узнать? Голос изменился и стал плаксиво просящим. — Сейчас попробую кое-кому позвонить, — ответила я и отбила звонок. Вот мне задачку задал бывший муж. Предупреждала ведь не лезть ко мне, не трогать меня. А нет, не можется ему. Ну вот и получил по резинкой от трусов. стало звонить Николаю. «Агнета, что стряслось? Говори быстро, у меня скоро служба». Тут же протараторил он. «Мне трактор нужен, машину выдернуть с того места, где Юлька твоя застряла». «Это к Мише, брату Александра. Обращайся, у них трактор есть». «Все, давай, некогда мне». Отключил он телефон не дав с ним попрощаться. Вот так дилемма стоит. Звонить Саше или сразу Ольге фермерши звякнуть? Надо работать напрямую с производителем. Позвонила Оля, спросила про трактор. Объяснила, что знакомый в наших краях был и в провал в степи рухнул. Деньги у них есть, они заплатят. Ольга не отказала. Скинула ей номер телефона бывшего мужа, чтобы Миша с ним созвонился для уточнения координат. Набрала Серегу, рассказала про трактор, чтобы ждал звонка, и что с трактористом нужно будет деньгами рассчитаться. В общем, я молодец, все уладила, и стала ждать, когда же принц на синей ниве начнет мне названивать. Не прошло и пяти минут, как позвонила беспокоенный Александр. «Агнета, что у тебя случилось? Где ты застряла?» — спросил он. «У меня все в порядке, я дома. Это мой бывший муж решил на рыбалку сюда приехать, но и провалился в разлом степи. Позвонил мне, попросил помощи. Решила не врать и не выкручиваться. Повисла неловкая тишина. Видно, Александр о чем-то о своем думал. «Ты меня прости. Я вот что-то тебя про прошлую жизнь не спрашивал», — тяжело сказал он. «Ну да. Нам с тобой общаться особо и некогда было. Всегда кто-то рядом присутствовал», — ответила я. «Но он же бывший», — уточнил Александр, что-то в своей голове взвешивая. «Да, мы даже в разводе. Вот только вещи я свои у него до конца не забрала», — пожаловалась я. «Да не вопрос», — ответил Саша. «На неделе найдем тебе газель и перевезем тебя окончательно в твой дом», — обрадовался он. «Я буду тебе весьма благодарна. Ну вот, все и складывается так, как надо. Давай я попозже к тебе подъеду. Может, твоему бывшему супругу какая помощь нужна? Например, дотащить машину до города?» Он усмехнулся. Видно, все правильно понял. «Я не против, приезжай», — ответила я, и сердце в груди бешено заколотилось. «Надеюсь, все обойдется, и никто никому морду не набьет».